Заключение. Консуэла, видя себя на свободе, посвятила весь день обходу замка, сада и окрестностей, чтобы повидать ещё раз места, напоминавшие ей о любви Альберта. Увлечённая своим благочестивым рвением, она добралась даже до Шрекенштейна и села на камень в той ужасной пустыне, которую Альберт так долго наполнял своим смертельным горем но вскоре ушла оттуда, почувствовав, что мужество её покидает, воображение туманится, что ей как будто слышится глухой стон, приносящийся из внутренней скалы. Она не решалась признаться себе, что даже явственно слышит его, и Альберта из Дэнка ведь уже не стала, так что иллюзия эта могла быть только болезненной и зловредной. консуэла поспешила избавиться от неё. Подходя к замку пред наступлением ночи, она увидела барона Фридриха, который мало-помалу креп на ногах и оживал, предаваясь своей любимой страсти. Сопровождавшие его охотники загоняли дичь, чтобы вызвать в нём желание убить её. Он ещё верно целил и со вздохом подбирал свою добычу. «Этот будет жить и утешиться», — подумала молодая вдова. Канонисса поужинала или сделала вид, что ужинает в комнате брата. Капеллан, который встал, чтобы отправиться в капеллу на молитву у тела покойного, попробовал сесть за стол. Но у него была лихорадка, и он с первых же кусочков почувствовал дурноту. Это несколько раздосадовало доктора. Он был голоден и, вынужденный встать, чтобы проводить того в его комнату, не мог удержаться от восклицания. «Вот люди без силы и мужества!» Здесь всего только двое мужчин, канонисса и сеньора». Он вскоре вернулся, решив не особенно мучить себя нездоровьем бедного священника вместе с бароном порядком покушал за ужином. Глубоко потрясённый, хотя не показывавший этого порпора, не мог раскрыть рта ни для разговоров, ни для еды. Консуэла думала только о последнем ужине своём здесь с Альбертом. Она принялась затем приготовляться к отъезду вместе с учителем. Лошади были заказаны к четырем часам утра. Порпро не хотел ложиться, но уступил уговорам и просьбам приёмной дочери, опасавшейся, что он заболеет, уверившей для убеждения его, что и она тоже отправится спать. Пред расставанием все пошли к графу Христиану. Он спокойно спал, и Супервиль, жаждавший покинуть это печальное жилище, уверил что лихорадка его прошла так ли это сударь спросила его с глазу на глаз консуэла испуганная его поспешностью клянусь вам ответил он этот раз он спасен но я должен предупредить вас что он недолго протянет в эти годы горе не особенно живо чувствуется в минуту кризиса но скука и одиночество доканают вас несколько позже это оттяжка для того только чтобы быстрее шагнуть Поэтому будьте настороже. Ведь несерьёзно же вы в самом деле отрешились от ваших прав. Совершенно серьёзно, уверяю вас, сказала Консуэла, и меня удивляет, что вы затрудняетесь верить в такую простую вещь. Вы позволите мне сомневаться в ней до кончины вашего тестя? Пока было большой ошибкой с вашей стороны не завладеть драгоценностями и титулом. Не беда, у вас есть причины, которых я не разгадываю но личность такая спокойная, как вы, не может действовать опрометчиво. Я отдал слово не выдавать семейные тайны и буду ждать, чтобы вы отдали мне его назад. Моё свидетельство будет полезно вам, когда понадобится. Вы же можете на него рассчитывать. Я всегда буду к вашим услугам в Байрейте, если Бог пошлёт мне жизни, и в этой надежде целую ваши ручки, графиня». Супервиль распростился с канониссой, поручился за жизнь больного, прописал последний рецепт, получил крупную сумму, показавшуюся ему ничтожной в сравнении с той, какую он мечтал вытянуть с консуэла, содействуя её интересам, и выехал из замка в десять часов вечера, оставив последнюю удивлённой и негодующей на его материализм. Барон, значительно поздоровевший против вчерашнего, отправился спать, а канонисса велела устроить себе постель рядом с христианом. Две женщины дежурили в этой комнате, двое мужчин у Капеллана и старый Ганс возле барона. «По счастью, — подумала консуэла нищета не подбавляет лишений и одиночества, к их несчастью. Но кто же останется при Альберте в эту унылую ночь, которую он проводит под сводами капеллы? Конечно, я, так как сегодня — моя вторая и последняя брачная ночь. Она выждала, пока всё стихнет и опустеет в замки. Затем, когда пробила полночь, зажгла маленькую лампочку и отправилась в часовню. В конце ведущего туда коридора повстречала она двух служителей дома, которых приближение её сначала испугало, но затем они признались ей, почему тут находится. Им поручено было дежурить своё четверть ночи при теле графа, но страх выгнал их оттуда, и они предпочли караулить и молиться около двери какой страх спросила Кунсуэла, оскорбленная тем что столь щедрый хозяин не возбуждал уже никаких иных чувств в своих слугах что же делать сеньора ответил один из этих людей не подозревавших в ней вдовы альберта у нашего барина были странные отношения и странные знакомства в мире духов Он разговаривал с умершими, открывал скрытые вещи, никогда не ходил в церковь, ел с цыганами. Словом, неизвестно, что может случиться с тем, кто проведёт эту ночь в часовне. Хотя убейте нас, всё же мы бы там не остались. Посмотрите на Цинабра. Его не впускают в священное место, и он весь день провёл лёжа поперёк двери, не евший, не пивший, не двигаясь и не воя. Он знает, что его хозяин там и что он умер. Вот ни разу и не окликнул его. Но с тех пор, как пробила полночь, он и мечется и нюхает, и скребется в дверь, и визжит, точно чует, что хозяин уж там не один и не лежит уже смирно. «Безумцы!» — отвечала Консуэла с негодованием. «Если бы сердце ваше было немного потеплее, то ум бы ваш был не настолько слаб». И она вошла в часовню, к великому удивлению и ужасу несмелых стражников. Она не хотела видеть Альберта днем. Она знала, что он окружен всем католическим великолепием и побоялась наружным приобщением к обрядам, которые были отвергаемы им, разгневать душу его, по-прежнему жившую в ней. Она выжидала этой минуты и, приготовленная к похоронному виду, каким культ окружал его, подошла к его катафалку и без ужаса осмотрела его. Она сочла бы оскорблением этих дорогих и священных останков то чувство, которое было бы так тяжко умершим, если бы они могли его видеть. А кто уверит нас, что их дух, отделившись от трупа, не видит его и не испытывает при этом жгучей горести? Бояться мёртвых — гнусная слабость. Это самая обыденная и самая варварская профанация. Она неведома матерям. Альберт лежал на парчевом ложе с фамильными гербами на четырех углах его. Голова его покоилась на черной бархатной подушке, усеянной серебряными блестками, и такой же покров был драпирован вокруг него вместо занавесей. Три ряда восковых свечей освещали его бледный лик, оставшийся до того спокойным, чистым и мужественным, что, казалось бы, он спит сладким сном. Облечён был последний из Рудольштатов, согласно обычаю, почитаемому в семье, в древний костюм своих предков. Графская корона осеняла его чело, шпага лежала сбоку, щит в ногах, распятие на груди. Своими длинными волосами и черной бородой он представлял совершеннейшее сходство с древними богатырями, чьи статуи, лежавшие на своих могилах, располагались вокруг него. Пол был усыпан цветами, и благоухания медленно сгорали в позолоченных курильницах с четырех углов смертного ложа его. Три часа подряд молилась Консуэла о своем супруге и любовалась его дивным покоем. Смерть, наложив более темную тень на черты его, так мало изменила их, что она не раз, восторгаясь его красотой, забывала, что он уже мертв. Ей казалось даже будто слышит она звуки его дыхания, и, удаляясь от него ненадолго, чтобы поддержать благовоние курильниц или пламень свечей, она различала, как будто слабые шорохи и видела легкие колебания в занавесях и драпировках. Она тотчас же снова приближалась к нему и, исследовав его застывший рот и угасшее сердце, отрешалась от скоро проходящих безумных надежд. Когда часы пробили три, Консуэлла встала и запечатлела на губах супруга своей первой и последний поцелуй любви. «Прощай, Альберт!» — громко обратилась она к нему, увлечённая религиозной экзальтацией. «Ты теперь без смущения читаешь в моём сердце. Нет больше туч между нами, и ты знаешь, как я люблю тебя. Ты знаешь, что если я покидаю твои священные останки семье, который завтра снова придёт смотреть на тебя, — уже не слабее, то я не расстаюсь из-за этого с бесценной памятью о тебе и с мыслью о твоей нерушимой любви. Ты знаешь, что незабывчивая отдава, а верная супруга уходит из твоего жилища и навсегда уносит тебя в своей душе. Прощай, Альберт. Ты сказал, что смерть пройдет между нами и как будто разделит нас, но только для того, чтобы соединить нас в вечности». Верная вере, которой ты учил меня, убежденное, что ты заслужил любовь и благословение Божие, я не оплакиваю тебя, и ничто не заставит меня думать о тебе в ложном и нечестивом образе смерти. Нет смерти, Альберт. Ты был прав. Я чувствую это в сердце своем, так как больше, чем когда-либо, люблю тебя. Когда Консуэла договаривала эти слова, занавеси не спадавшие задёрнутыми позади катафалка, заметно заколебались и, внезапно раскрывшись, выдвинули перед ней бледную фигуру сденка Она вначале испугалась его, привыкши видеть в нём злейшего своего врага, но в глазах его было кроткое выражение, и, протянув ей над смертным одром свою грубую руку, которую она, не задумываясь, пожала в своей, он проговорил, улыбаясь. Помиримся над его ложем, моя бедная девушка. Ты добрая, божья девушка, и Альберт доволен тобой. Знаешь, он счастлив в эту минуту. Как чудесно он спит, этот добрый Альберт. Ты видишь, я ведь простил его. Я вернулся посмотреть на него, когда узнал, что он спит. Теперь я не расстанусь уж с ним. Завтра перенесу его в грот, и мы будем снова говорить о Консуэло. «Утешение души моей». «Иди отдохнуть, дочь моя. Альберт не один. С Дэнка тут, всегда тут. Ему ничего не нужно. Ему так хорошо с своим другом. Несчастье отвращено. Зло уничтожено. Смерть побеждена. Трижды счастливый день наступил. Тот, кому сделано зло, приветствует тебя». Консуэла не могла дольше выносить детской радости этого несчастного безумца, Она нежно распростилась с ним, и когда открыла снова входную дверь, то впустила Цинабра броситься к старому другу, которого он не переставал вынюхивать и призывать. «Бедный Цинабр, иди, я спрячу тебя вот здесь, под кроватью твоего хозяина», сказал Сденко, лаская его с такой же нежностью, как если бы он был ребёнком его. «Иди, иди, мой Цинабр, вот мы опять все трое вместе и не расстанемся уж теперь». Консуэлла отправился разбудить Порпору. Вошла затем на цыпочках в комнату христиана и прошла между постелью его и канонисы. «Это вы, дочь моя?» — сказал старец, не выказывая ни малейшего удивления. «Я счастлив, что вижу вас. Не будите сестру. Она, слава богу, хорошо уснула. И ступайте сами поспать. Мой сын спасен, и я скоро выздоровлю». Консуэлла поцеловала его седые волосы, морщинистые руки и скрыла от него слезы, которые могли бы поколебать его иллюзию. Она не посмела расцеловать канониссу, наконец, впервые отдыхавшую после тридцати ночей. Бог положил предел страданию, подумалось ей. Пусть бы эти несчастные остались подольше под целительным временем усталости. Полчаса спустя консуэла сердце которое разбилось от разлуки с почтенными стариками, переступило с порпорой порог замка великанов, не вспомнив, что это величавая обитель, где столько рвов и оград, замыкали столько богатств и страданий, обратилась в собственность графини Рудольштадт. Конец. Дон Табена, те из читателей, которые слишком утомились, следуя за Консуэлла, Среди стольких опасностей и приключений могут отдохнуть теперь те же, конечно, не столь многочисленные, в которых уцелело еще кое-какое мужество, узнают в следующем романе продолжение ее странствований, а также и то, что стало с графом Альбертом после смерти его. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2021 году. Читала. Юлия Тархова